К счастью для театра и кинематографа он продолжал оставаться великолепным актером. Наверное, это ему очень помогало в его так называемой общественной деятельности. Он же, этот старый папин приятель, достал для Мики Полякова в медицинских закромах Казахского Центрального Комитета Партии редчайшее американское лекарство — пенициллин. который в конечном счёте и поставил Мику на ноги всего за 2 недели. 2 недели, пока Мика метался в жиру и трясе в ознобе, Сергей Аркадиевич почти не пил. С утра варил для Мики марную кашу на электрической плитке, днём приносил из гостиничного ресторана, превращённого в закрытую столовку по пропускам. обед в сутках, черепаховый суп и тушеного кролика с серыми макаронами. А под вечер шел с бидончиком в казахский театр оперы и балета. Там в верхнем букете продавали знаменитое суфле из солодового молока и свекловичного сахара. Такой липкий, сладкий, густой напиток Доши на пару часов ощущение булыжной сытости. К ночи же Сергей Аркадич доставал из за шкафа бутылку с водкой, наливал себе полный стакан, садился за маленький письменный стол и медленно выпивал этот стакан, не отрывая глаз от маминой фотографии в рамочке из красного дерева. Милая моя родная. Что же нам делать? Как же нам жить без тебя, шептал Сергей Аркадич. И слёзы заливали его измождённое и страдающееся лицо. Мама скончалась в Свердловске. Ей было всего 38 лет. Отец похоронил ее, сел в поезд, идущий в Алма-Ату, и запил. Он никогда раньше не пил. Одно-две рюмки, бокал вина не больше, а тут... Спустя несколько суток непотребного и трагического запоя под стук вагонных колес, а позже и в Алма-Атинской гостинице «Дом Советов», в угасающей жизни 50-летнего Сергея Аркадьевича Полякова, вдруг неожиданно возник его сын Мика, очень повзрослевший и очень больной. Наверное, сознание того, что теперь он должен спасти Мику, и вывело Сергея Аркадьевича из ужасающего и губительного пьяного угара. А Мика, обессиленный болезнью 14-летний Мика, не мог выносить слезы из стона отца. Он отворачивался к стене, зарывался лицом в плоскую и жесткую гостиничную подушку, натягивал на голову одеяло, только бы самому не разрыдаться. Страшно было честно признаться себе, но он ясно понимал, сердце его разрывается на части от горя не потому, что в его жизни уже никогда больше не будет матерей. Он как-то непристойно и жутковато быстро привык к этой мысли, а просто сил уже никаких не было видеть своего отца вот в таком состоянии. Прошел месяц. Решением дирекции и профсоюза ЦОКСа, Центральной объединенной киностудии, Коляковы получили на втором этаже гостиницы комнату большего размера, так как оба работали на студии и отец, и сын. Для Сергея Аркадьевича в эвакуированном кинематографе места режиссера не нашлось. ослишком был велик наплыв московских и ленинградских режиссёров Арсения Носсов, режиссёра-лауреата. Многие даже жили совсем в другом месте, а не в доме совета.